А затем последовал удар, такой, что Серж ощутил его спиной, так как прислонился в тот момент к стене. Звук же при этом раздался такой, словно взбешенный десятирукий пианист разом обрушил на клавиши все десять рук. В ушах зазвенело. Пауза. И снова удар. Тишина. И они повторили раз восемь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 шум стоял такой, будто поблизости разминалась перед концертом старинная рок-группа, игравшая в жанре блэк-метал. Парень замер, перестал дышать. В это время фигуры, крадучись, прошли к лестнице. Та, что повыше, осторожно заглянула вверх и, отдернувшись, будто заметила кого-то, схватила за руку то, что была поменьше, и обе они стали спускаться вниз. — Хватит, — отправил в чат Серж. — Они здесь. Спускайтесь.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 и прямыми каштанового цвета волосами, подстриженными в стиле ретро под коре. Лицо было испуганным, смотрело на него широко распахнутыми карими глазами, обветренные бледные губы нервно вздрагивали. А рядом, чуть позади, стояла девочка, лет восьми, похожая на мать. Вот женщина приоткрывает рот, собираясь что-то сказать ему, и... В следующий миг он слышит отвратительный клокочущий хрип, переходящий в утробное рычание, а миловидное лицо женщины превращается в мерзкую харю-зомби. Кожа серая, пожеванная, губы ошметками свисают вокруг желтых зубов, щеки впалые с трещинами, глаза — налитые гноем мешки с малоподвижными белесыми зрачками. Кадавра уставилась на него с коровьей тупостью, продолжает целить пистолетом,